Глава одиннадцатая. Месс. «Хома! Это они! Легендарные пилюли!» — рассмеялся местный житель. «Ты хоть представляешь, что на них можно выменять?» Геморрой и кинжал в спину, в лучшем случае. А то и внимание остатков хозяев. С ужасом закончила девчонка, берясь обеими руками за голову. «Вы психи оба! Крыкс, ты от жадности сейчас лопнешь! Прикрути горелку! А ты?» Она ткнула в меня пальцем, но тут же снова болезненно схватилась за виски. «Ты? Ты просто ненормальный! Откуда ты взялся на мою голову?» «Ты сама меня в свой дом притащила, за что я, кстати, очень благодарен», — слегка улыбнулся я. «Вот я дура!» — с искренним раскаянием протянула девчонка, потом покачалась на стуле и спросила. «Теперь не отцепишься, да? Хотя о чём это я? Это же придурок! Сам от тебя не отлипнет! Эх, крик, твою шлангу!» Встала и от души влепила подзатыльник, едва ли не пускавшему слюни на кристалл парню. «Айх!» «Бля, спасибо!» Глаза маньяка прояснились, он выдохнул и сел. «Просто в меня как будто эссенция жизни капает. Так и хочется впитать все и, наверное, утонуть в экстазе. Сейчас я тебя в сортир отведу и утоплю к чернухам в другой жизненной эссенции». Свирепо ряфнула Лали, схватила кристалл со стола и бесцеремонно запихала мне его в тот карман, откуда я его вынул. «И не размахивай! Не показывай никому, понял?» «Это малый куб. От него плохо не станет. Максимум — легкое головокружение от непривычки. Хотя я, конечно, не знаю, чем отличаются ваши тела от моего». Я материализовал в руках еще один малый куб и повертел его в пальцах. Людям он действительно безвреден, а оружием и вовсе на один зуб. «Вот именно! Слышал, идиот! Сдохнешь в своем экстазе, как обожравшиеся неправильных костей чернуха, и все! Чтоб не смел слюни пускать, тем более, что пока мы еще ничего не заработали!» Ругалась девчонка, и видно было, что от души. А еще ее не колбасило от жадности при виде куба, и это удивительно. Я пожал плечами и сожрал бесценный для местных кристалл, как орешек. Только на зубах хрустнуло. Впрочем, после того, как сам продемонстрировал диким детям способность мять сталь руками, крепость моих зубов их удивить не должна. Но ну и знать, что невидимый Севен мне таких кубов может сгенерить. Даже не знаю сколько, пересчитывать устанешь. Им не обязательно. — Ты что творишь, Ирод? — взвыл Крыкс, глядя, как я закидываю в рот следующий куб. «Я ими обычно питаюсь, потому и сказал, что не стану вас объедать». Я прямо у него на глазах достал из кармана еще один малый куб. «Стой!» — в голос взвыл циркоподобный. «Мы тебя!» «Накормим! Хватит жрать наш будущий космический корабль! И яхту, и апартаменты в Белом городе!» Крыкс в панике повернулся к Лали и запричитал. «Хобяк! Дай ему еще каши! А хочешь, я тебе шушпанчика зажарю? дух Всех!» «Эй, ты! Не охренел?» — взвыл уже девчонка. «Это моя скотина! Я ее с икры растила!» «Хома, не жмоться!» суетился пацан на один такой кристалл можно купить целый питомник своих и еще останется на ляхту особняк корабль и все остальное и на перерезанное горло крикс мы его все равно не продадим у нас нет таких связей вполне резонно и разумно пожала плечами лали я в который раз убедился в ее взрослости которая чувствовалась, несмотря на совершенно легкомысленный девчачий вид прямо как на Так, отставить воспоминания. «Мы, может, и нет, Лали!» — в кои-то веки назвал девчонку по имени ее брат. «А вот он!» — с странным взглядом окинул на меня с ног до головы. «Его тем более убьют!» — покачала головой дикарка. «Выпотрошат! Отмеют во все гладкие места и прирежут!» не «Никто не посмеет тронуть хозяев!» — самодовольно ухмельнулся своей гениальности пацан. «Чё?» Она чуть не села мимо стула, но успела схватить меня за рука в куртке и удержалась на ногах. «Ты посмотри на него! Он же вылитый, древний артефакт! А если еще и нацепить ему те самые уши, что ты сконструировала? Ему надо просто вести себя как хозяин мира! Ну, как сейчас!» Бухтел он, смотря как я за шкирку возвращаю девочку в исходное положение. Хм, привычка. «И всё! Бабло в наших лапах!» «Действительно! Всё!» — скорбно поджала губы оппонентка, отряхиваясь. «Тебя точно поймала чернуха и засеяла мозги всякой хренью!» «То есть ты предлагаешь нам просто сидеть на жопе ровно?» когда у нас в руках целое состояние!» — эмоционально размахивал руками перед ее носом Крыкс. «Сидеть в этой дыре!» — он обвел взглядом кухню. «И вечно трястись!» «Это шанс!» «Шанс изменить нашу жизнь к лучшему!» «Чем тебе моя нора не нравится?» — явно оскорбилась Лаля. «Сам чуть что всегда ноешь, хомяк! Пусти отсидеться!» «Вот именно — отсидеться!» «Хома, сладкая моя, умничка моя сеструха! Ну ты сама подумай, если мы не поможем этому отмороженному, то его либо убьют, либо найдут другие счастливчики, а нам останется локти кусать!» «И все равно не факт, кстати, что не пришибут нас в процессе только за то, что мы его видели. тот либо жизнь во омре, либо смерть в ней же». Иного уже не дано. «Моё мнение никто не хочет узнать?» Достаточно спокойно спросил я, прерывая перепалку двух грызунов. «С твоим мнением и так всё понятно», — кисло шмыгнула носом девчонка. «Ты нацелился своих детей найти и вытащить, а нам заплатить за помощь этими пилюлями. Только вот лучше бы у тебя куцери питомник был». Я не стал ей рассказывать, что он у меня есть. Ну, то есть не у меня, а у Ивановых. И эти психи наверняка бы ей и Севана не пожалели, если б я привел лали в тундру и представил главе клана. Теоретически я могу сделать несколько прыжков туда-обратно, в мироздании но это бесценное время. Так, стоп. Куда меня понесло? С чего вообще такие мысли? А еще я понял, что меня беспокоит. Время. Девчонка сказала, что апокалипсис с уничтожением всех пожирателей случился более 30 лет назад, когда у нас прошло меньше двух лет. Потому я прервал все еще продолжающуюся перебранку аборигенов и вмешался с абсолютно неуместным вопросом. «Лалли, сколько дней в году и часов в сутках?» «В смысле?» Она отвлеклась от унылого созерцания, отвернулась от перевозбужденного брата и недоуменно хлопнула ресницами. «Как считаете сутки и года? Время?» «Да как все?» — девушка прищурилась. «Вроде как планета орбиту не меняла последний миллион циклов и даже больше. Так что как в твое время мерили, так и сейчас?»